Глава седьмая. б а т ш е в а по-моему, тебе стоит сходить к Котелю, сказала Тейла. Тейла, толстая женщина неопределенного возраста, работала в о ф и р е воспитательницей поселкового детского сада. Дети ее обожали и слушались беспрекословно, возможно, потому что Тейла заведомо претендовала лишь на очень узкую специализацию, а именно на четырехлеток. решительно отказываясь работать с малышами других возрастов. Зато уж четырехлетних она знала досконально. Ее отработанные годами методики, аккуратно вписанные в толстые к о н т о р с к и е книги, включали точно отмеренное количество песенок, игр и занятий, так что дети не скучали ни единой минутки. Микки уговорил ее время от времени брать к себе Арика, когда нам приходилось уезжать, и не хотелось лишний раз напрягать мою тетю Мали. У самой Тылы д о б р о п о р я д о ч н о й с у п р у г и ученого Равина было немного не мало пятнадцать своих птенцов, большинство из которых уже вылетели из родительского гнезда в самостоятельную жизнь. Когда они вместе с семьями собираются в Офере на пасхальный седр, приходится ставить несколько столов: один для больших и три для малых. Наверное, этим пестрым разнообразием возрастов собственных детей и внуков Тейла в какой-то мере компенсирует свое загадочное пристрастие. где садовским четырехлеткам. Почему, Тейла? Она мельком посмотрела на меня и снова отвела взгляд. Сходи, сходи. Котель помогает, и Ариэля тоже возьми. Пусть скажет там молитву Шма Израиль. Он ее знает. Мы в садике разучивали. Тейла единственная, кто называет малыша его полным именем. Не Арик, а Ариэль. Мое настоящее имя она тоже угадала с первого раза. И с тех пор я для нее только б а т ш е в а а никакая не Бетти. Я пожала плечами. Неужели мое смятение так хорошо видно со стороны? За все время знакомства мы вряд ли перекинули с ней двумя сотнями слов. Шалом, Тейла, шалом, б а т ш е в а Мы с Мики уезжаем на неделю, конечно, б а т ш е в а Я возьму а р и э л я из школы, пусть побудет у меня в садике. Спасибо, Тейла. Не за что. Передавай привет Михаилу. Не Мики, Михаилу. И все. Как а к из такого скупого общения может произрасти столь точное понимание душевного неустройства молодой женщины Бетти Шварц, бывшей б а т ш е в ы Царфати? Я и в самом деле не знала, куда себя одевать. Исполнение обещания данного нам и Тайгеру Рику можно было за честь и как возвращение долгов и как надгробную плиту на могилу моего погибшего партнера, вернее. моего погибшего мужа. Я где-то слышала, что надгробные плиты призваны своей тяжестью помешать умершим встать о с из гроба и вернуться к живым, что, конечно, чушь несусветная. Я ни чуть не возражала бы против возвращения Мики, пусть даже и в виде призрака. Мне очень не хватало его, очень. Так что вряд ли назначение надгробий связано с б о я з н ь ю мертвецов, уж в моем-то случае точно. Думаю, тот, кто изобрел надгробные плиты, хотел придавить не мертвеца, а свое собственное горе, свою скорбящую память. Вот, мол, тяжеленный камень положили, прижали, припечатали, и теперь уже не будет ни желания, ни соблазна, ни возможности горевать снова и снова. Положить-то положили, но горе вывернулось, подкопало н о ру, проползло под бетонной отмосткой. Перемахнула через железную оградку, в ы к а р а б к а л а с ь наружу и вот, привет, тетенька! Опять как ни в чем не бывало сидит напротив тебя за столом, пялится пустыми глазницами с потолка, сворачивается калачиком в каждом темном углу. Нет, не помогло мне над гробье на могиле моего Мики. Тем более, что и могила его останется неизвестной вовеки веков, не Мики. И даже не Михаэль, Джон Доу, так они зовут в своей Америке неизвестных мертвецов без имени, рода и племени, таких, кому прямая дорога в к р е м а т о р и а затем пеплом поветру. Пойди потом положи на ветер гранитную плиту. Да и вообще, я не из тех, кто по н е с к о л ь к у раз в год надоедает Богу своими записочками, засунутыми в почтовые щели между г л ы б а м и к о т е л я Бабушка ездила в Иерусалим одна, не брала ни детей, ни меня. Впервые я оказалась там лет в пять. По милости все той же тети Мали. Она сразу сунула мне в руку, с к о м к а н н ы й в шарик, клочок бумаги. Возьми, батшевуш, это твоя просьба к Богу. Посмотри, куда все кладут, и положи туда же. Какая просьба, тетя Мали? К пяти годам я уже твердо усвоила, что ничего нельзя принимать на веру. Чтобы мама вернулась, ш е п н у л а она. Зачем нам эта подлая сучка? Чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя прикусила язык и, чтобы не расстраивать тетю, решила незаметно выбросить записку. Меньше всего мне хотелось тогда возвращения м а м а ш и которая едва не бросила меня в роддоме, а потом и вовсе сбежала, предав старшего брата и оставив меня отдуваться за свои грехи. Однако схитрить не удалось. Мали подняла оброненный мною бумажный комочек и волей-неволей пришлось запихнуть его в щель к тысячам других просьб и молений. Когда мы вышли за оградку, я спросила, почему женская часть такая маленькая и тесная, чуть ли не в пятеро меньше мужской. Это сделано специально, сказала тетя Мали, представь, что у тебя столовая ложка соли, ты всыпаешь ее в стакан воды и размешиваешь. Представила? Ну. А теперь представь, что ты размешиваешь маленькую щепотку соли в трехлитровой банке. Где солонее? В стакане. Ну вот, кивнула она. У женщин и горя больше и площадка меньше. Чьи, по твоему, записки Бог заметит в первую очередь? Это рассуждение показалось мне настолько убедительным, что я в течение нескольких месяцев жила в страхе перед неминуемым возвращением Сучки. Но а Бог, что называется миловал, то ли не смог разобрать почерка тети Мали, то ли ему надоело хлебать пересоленный раствор женского горя. С тех пор я ездила к Котелю всего один раз, уже взрослый д у р о й умолять, чтобы он оставил в тюрьме моего муженька Меницарфати, и тоже не помогло. Спрашивается, какого чёрта мне п е р е е х а т туда сейчас, когда я даже не знаю, о чём попросить? А тебе и не надо знать заранее. Ответила Тела. Там на месте и разберешься. День выдался жаркий. Я припарковалась на подземной стоянке у Явских ворот и, не догадавшись взять такси, потащила Арика по жаре через весь город. Немудрено, что бедняга устал. Когда мы вышли на площадь перед Котелем, малыш уже хмыкал и капризничал. Я присела перед ним на корточки, в точности как когда-то тетя Мали передо мной. И достала из сумки авторучку и клочок бумаги. Арик, деточка, сказала я, мысленно п р о к л и н а я себя за всю эту затею. Это место называется Котель. Мы приехали сюда, чтобы... Знаю, прервал меня он. Тыла говорила, что здесь надо загадывать желания. Я кивнула, с немалым облегчением от того, что мне не придется самой пудрить мальчику мозги всякой ерундой. Ну вот. Вижу, ты и сам все знаешь. Давай загадывай, я запишу. А ты, спросил малыш, ты уже записала свое желание? Можно было бы и соврать для простоты, но мне почему-то не захотелось. Уж больно серьезно, словно забыв об усталости, смотрел на меня сын. Нет, н е записала, призналась я. Честно говоря, не знаю, о чем попросить. У нас с тобой вроде все и так есть, правда? Слышал такую пословицу: от добра добра не ищут. В общем, если ты тоже сомневаешься, то можно и не загадывать, просто поедим мороженое и двинем домой. Идёт? Арик решительно покрутил головой. Я не сомневаюсь, у меня есть желание. Пиши. Он вцепился обеими руками в моё плечо и продиктовал: Дорогой Бог, верни нам, пожалуйста, нашего Мики. Неимоверным усилием сдержав слезы, я дописала просьбу малыша и сунула ему в руку сложенную в несколько раз бумажку. Пойдем. У входа в женскую загородку Арик вдруг остановился. Ему непременно хотелось положить свою записочку там, где все мужчины. Парень уперся не на шутку, так что не помогали никакие уговоры. Я уже теряла терпение, когда кто-то сказал рядом: «Хочешь, я возму ь его с собой?». Я обернулась. Передо мной стоял как раз один из всех мужчин, лет тридцати, коренастый, небольшого росточка с простецким лицом и хорошей улыбкой. Буду очень благодарна. Он улыбнулся еще шире и протянул Арику руку. Пошли, братан, сестра подождет, не волнуйся. Я не волнуюсь. С достоинством отвечал малыш. А сестры у меня нет. Это мама. Стоя у заборчика. Я смотрела, как они чинно приближались к котелю и минуту другую стояли там, о п е р ш и с ь обеими ладонями на камни стены. Затем мужчина подхватил Арика на руки, поднял, насколько позволял невеликий рост, и терпеливо ждал, пока мальчик запихивал бумажный комочек в заросшую записками щель между глыбами. На выходе малыш сиял. По видимому, все получилось именно так, как ему хотелось. к о р е н а с т ы й подошел следом. Огромное тебе спасибо, сказала я. А то я уже и не знала, что делать с этим упрямцем. Не за что, отмахнулся он. Тут это принято. Солдат солдату всегда поможет, правда, братан? Арик важно кивнул. А насчет желания не сомневайся, продолжил мужчина. Будет исполнено в лучшем виде. Вы даже не представляете, как вам повезло, что я оказался рядом, потому что я ангел. Да, да, не смейся, госпожа, самый настоящий ангел. Я не смогла скрыть улыбку. С появлением ангела концентрация божественного на площадке перед котелем поистине зашкаливала. Хотя в тот момент меня волновала самая что ни наесть земная проблема долгой обратной дороги до явских ворот. Такси тут не поймать, а уповать на воодушевление, полученное Ариком возле камней к о т е л я особо не стоило. Его могло хватить максимум на десять минут, а дальше, дальше мне предстояло еще пять раз постолька тащить за руку хныкающего капризного малыша. Ангела-то мне как раз и не хватает, чтобы подхватил этого упрямца и на крыльях донёс до стоянки. Эка невидаль! весело воскликнул мужчина. Мои крылья тут, в двух шагах возле ворот. Хочешь довезу? Я, кстати, Нир, Нир Шаашуа. В двух шагах недоверчиво повторила я, проигнорировав предложение знакомства. Возле ворот? С чего это вдруг? Там нельзя парковаться. Людям нельзя, а ангелам можно. Подмигнул этот шутник. Ангелам все можно, правда, Рик? Может, подскажешь заодно, как зовут твою маму? Мамы вообще бывают такими молодыми. Малыш смерил меня оценивающим взглядом. Мама вовсе не молодая. Она меня родила. Безжалостно констатировал он. Вообще-то она б а т ш е в а но Мики зовет ее Бетти. Мне больше нравится б а т ш е в а После секундного раздумья сказал Ангел. А мне Бетти, возразил Арик. Но б а т ш е в а тоже ничего. Я возмущенно фыркнула. Эти два прохвоста беседовали обо мне, как будто меня и вовсе не было рядом. Эй, господа мужчины, я на минуточку тоже здесь. Ах, в самом деле, спохватился наш новый знакомец. Присоединяйтесь к нам, госпожа б а т ш е в а Крылья заждались своего хозяина. Он подхватил Арика и одним махом усадил на плечи. Будешь вперед смотрящим. Ты теперь выше мамы и даже меня. Мы двинулись к выходу с площади. Ты часто сюда ходишь? Я пожала плечами. В третий раз в жизни. А ты? А я часто, сообщил он. Приходится. За подарки надо благодарить. За какие подарки? Мужчинка покосился на меня снизу вверх, с малышом на плечах он казался еще ниже ростом. Как это за какие? Я прошу у творца помощи, и он помогает. Это по-твоему не подарок? Сколько раз повторять? Я ангел, ангел Нир Шашуа. Ладно, сдалась я. Ангел так ангел. Как же он тебе помогает, ангел Нир? Он вздохнул. Мне помогать не надо. У меня все в порядке. Да даже если бы и не в порядке, Ангелу не г о ж е просить за себя. Ангелы помогают другим. За них и прошу. За других. И чего же ты просишь? Счастье? Счастье? п р е з р и т е л ь н о фыркнул Ангел Нирша Ошо. Я бы попросил, если бы кто-нибудь знал, что это такое. Денег б а т ш е в а Я прошу денег для тех, кому они особенно нужны. Деньги всем нужны, улыбнулась я, и всем особенно. Только не говори мне, что для ангелов это новость. Глупости, отмахнулся он. Если ты так думаешь, то, наверное, не знаешь, что такое настоящая беда. Где уж мне? Ну вот, за п а л ь ч и в о продолжал ангел. А я знаю, вижу каждый день по н е с к о л ь к у раз. Кому-то деньги нужны на лечение, кому-то на хороший протез, кому-то на жилье, а кому-то и в о в с е на кусок хлеба. И как же твой творец им всем помогает? В шекелях, в долларах переводит на счет прямиком из небесной канцелярии или присылает посыльного с наличными. с м е й с я с м е й с я проговорил он с оттенком обиды. Но я-то знаю, иначе не ездил бы к Котелю минимум раз в месяц. Во-первых, творец помогает не всем, а только тем, кому действительно очень-очень надо. Во-вторых, деньги приходят чеком. И в-третьих. Небесная канцелярия тут н и причем, то есть причем, но не напрямую, потому что чек приходит от г и л я От какого г и л я Он что миллиардер? Нирша Ашоа посмотрел на меня так, будто я с л у н ы свалилась. Миллиардер? Какой миллиардер б а т ш е в а Ты что не слышала о сети супермаркетов Гил ь и об их лотерее? Ты вообще где живешь? В стране или или? Он замялся, припоминая самую дальнюю точку на глобусе, но так и не нашел ничего достаточно подходящего. Ах, этот Гиль, слышала? Ну вот, я выбираю какого-нибудь особенно несчастного человека и прошу, чтобы он выиграл в эту лотерею. И Творец дает ему выигрыш, когда десять тысяч, когда пятьдесят, а когда и до миллиона доходит. Вот так просто. Поняла? Я молчала, переваривая услышанное. Конечно, я хорошо знала, что такое сеть супермаркетов Гиль. Она вышла на рынок лет шестнадцать тому назад, когда я еще жила в д ж е к е й с бабушкой и дедями. Раскиданные по большим торговым перекресткам сараи с относительно низкими ценами и большими скидками сразу притянули толпы покупателей. Народ у нас любопытный и п а д о к на новизну. п о м н и т с я даже бабушка как-то потребовала отвезти ее в ближайший Гиль. Хотя он и находился довольно далеко от квартала Джесси Каган и сомнительной покупательной способности его обитателей, вернулась сердитой и с пустыми руками. Очереди большие, люди как будто сбрендили, хватают с полок что ни попадя, по две тележки набирают и откуда только деньги берутся. Не иначе воруют, черт бы их побрал. С тех пор Агиле не вспоминала, гоняла меня в бакалеи на углу за нашими копеечными покупками. что, конечно, никак не сказалось на коммерческом успехе новой сети. Однако скидки не бывают вечными, и вскоре хозяевам пришлось придумывать другую з а в л е к у х у Тогда-то и появилась на свет Божий и г р а л о т е р е я супермаркет. к тому времени меня уже отдали в дом проклятого фалафельщика ц в и к и его жена Джанет закупалась как раз в одном из филиалов Гиля, и время от времени брала меня с собой, чтобы я толкала за нею тележку. и занимала очередь к мясному или рыбному прилавку. Жанет вообще была помешана на всевозможных премиальных талонах, подарочных этикетках и прочих квитках, обещающих копеечные скидки. Она постоянно вырезала что-нибудь э такое из рекламного мусора, которым еженедельно забивали ее почтовый ящик. Нечего и говорить, что игра супермаркет захватила ее по самую макушку, ведь там как раз требовалось собирать марки. начиналось с того, что при покупке свыше шестисот шекелей клиенту выдавалась красивая цветная карта складень размером метр на метр. Карта изображала супермаркет со всеми его отделами, каждый из которых был представлен дюжиной другой маленьких квадратиков. В дальнейшем за каждые потраченные шестьдесят шекелей покупатель получал особую лотерейную марку, соскоблив верхний слой с одной ее стороны. Он обнаруживал там картинку с изображением какого-нибудь товара и мог затем наклеить марку в соответствующий квадратик большой карты. Морковка, капустный кочан или пучок укропа попадали на полки овощного отдела, булки, п и т ы и буханки шли в хлебный, вино, пиво и крепкие напитки в винный, бутерброды, кофе и капучино в устроенную внутри суперкафешку и так далее. Заполнив целиком какой-нибудь из отделов, а то и весь складень. Клиент получал скидку при следующем визите в любой из филиалов Гилля. Что-то у нас много стало уходить на питание, удивлялся Цвика, разглядывая ежемесячный отчет по кредитным карточкам. Джанет, может стоит сменить супер? Кое-кто подрастает и ест за троих, отвечала ему супруга, указывая глазами на меня. Ты ведь сам хотел взять приёмную, теперь не жалуйся. И все-таки не в полтора же раза. ж а н е т оскорбленно поджимала губы. Пожалуйста, если хочешь, делай покупки сам. Только тогда и готовь сам. Ой, смотри, смотри, побежал! Она вскакивала и, подхватив аэрозоль, бросалась в погоню за воображаемым тараканом. Фалафельщик вздыхал, откладывал отчет и расслабленно растекался в кресле, переводя истекающий горелым маслом взгляд с телевизора на мои коленки и обратно к экрану. Конечно, я молчал. е м за троих. Вот ведь сволочь! Я реально была тогда кожа до кости, не потому, что морили голодом, меня просто тошнило от мерзостной пары моих так называемых приемных родителей. Я молчала и думала. Странно, что уходит только в полтора раза больше. Это сушеная в о б л а Жанет специально накручивала список покупок, чтобы получить побольше марок. Всякий раз, расплачиваясь у кассы. Она обнаруживала, что до числа, кратного шестьдесят, не хватает десятка другого шекелей, и прикинув у м е н у ж н у ю сумму, тут же посылала меня к полкам, чтобы дополнить. Принеси еще три баночки тунсада, побыстрей! Не видишь, люди ждут. И две пачки сахара, шустрее, шустрее! Что из нее вырастет из этой недотепы? Вы только посмотрите, едва перебирает ногами. Потом она бережно прятала драгоценные марки в кошелек, и мы шли к машине. Стараясь в четыре руки удержать на прямолинейном курсе перегруженную тележку, которая как на зло вредничала, подламывала колесики и норовила с в и х н у т ь с я в сторону, чтобы п о ц а р а п а т ь чье-либо автомобильное крыло. По дороге домой Жанет болтала без передышки, подпевала радиопередачам, смеялась над собственными шутками и вообще пребывала в том превосходном расположении духа, которое обычно сопутствует девушкам, идущим на долгожданную встречу с любимым. Она ведь тоже предвкушала свидание, свидание с марками и картой. Я просто уверена, что на этот раз получу, если не сельдерей, то авокадо. Звенела моя приемная мамаша пружинным отчасти голосом. Я чувствую это всей душой. Знаешь, как это бывает, когда чувствуешь всей душой? Ничего ты не знаешь. Если не сельдерей, то авокадо, а может и оба сразу. А на мясной отдел я даже боюсь загадывать. Мясные марки всегда приходят внезапно, как случайный подарок, как любовь. Помнишь, на прошлой неделе это были куриные крылышки, куриные крылышки. О боже, даже не знаю, что со мной случится, когда наконец выпадет шницель. О боже, шницель. И я опять молчала, потому что точно знала, каким будет продолжение. Думаю, что догадывалась и Жанет, неявно где-то в глубине души. если, конечно, усушенной в облы бывает душа. Во всяком случае, даже по возвращении домой она не слишком спешила заняться марками, а напротив всеми силами оттягивала этот волнующий момент. Он наступал лишь после того, как мы заканчивали раскладывать покупки по кухонным шкафам и двум холодильникам. Затем в о б л а отсылала меня в подвал с грузом круп, бутылок, консервных банок и прочих продуктов дальнего стратегического назначения. А сама шла наверх переодеться в домашнюю чешую. В подвальной кладовке я старалась задержаться как можно дольше. Из-за все той же безудержной погони за марками она была забита почти под завязку. Наверное, так выглядят сверхсекретные армейские склады, где штабные генералы планируют годами отсиживаться в случае ядерной войны, пока не снизится уровень смертоносной радиации. На крепких металлических полках громоздились батареи консервов и штабеля макарон, высились пирамиды пакетов и пачек сахара, соли, риса, муки, причем все это многими десятками, если не сотнями. А рулонами бумажных полотенец и туалетной бумаги можно было без труда несколько раз обмотать земной шар по экватору. Я уж не говорю об а эрозолях против жуков и тараканов. с точки зрения Жанет этого ядовитого добра никогда не бывало, через ч у р много. Подвал обрабатывали инсектицидами особенно часто, поэтому там жутко воняло. Но я терпела, сколько могла, и возвращалась, лишь когда начинала кружиться голова. Уже на лестнице меня встречал визгливый голос приемной мамаши: м о р к о в к а опять м о р к о в к а Сколько можно подсовывать этим о р к о в к и Черт бы их побрал! Я уже не знаю, куда их девать. Поднявшись из кладовки в гостиную, я всякий раз заставала одну и ту же картину: за обеденным столом, разложив на нем с к л а д е н игры супермаркет, восседала Жанет и злоба на ее рыбье физиономии с л и х в о й хватало, чтобы сожрать живьем всех беззащитных девочек в радиусе ста километров, а может и больше. Вообще-то причин для злости было в избытке. Те, кто придумал эту игру, заранее позаботились о редкости некоторых марок. Жанет довольно быстро заполняла большинство квадратиков того или иного отдела, но затем дело стопорилось. По дороге к какому-нибудь дурацкому сельдерею попадались десятки уже наклеенных, а потому никому не нужных морковок или бананов. На первых порах Жанет еще садилась на телефон и принималась обзванивать своих знакомых на предмет обмена. Алло, Яфа? Представь, у меня есть лишняя морковка. Не сменяешь ли на что-нибудь? Ах, у тебя их тоже избыток. Жаль. Алло, Масуда, тебе нужна морковка? Что? Фу, похабница. Я ведь серьезно спрашиваю. Нет, шоколад у меня уже заполнен. Больше ничего нет. Алло, о р е л а Но со временем у всех ее знакомых образовалась точно такая же ситуация, и звонить стало просто некому. Ни тебе сельдерея, ни тебе шницеля. Зато назойливые морковки, бананы, куриные крылышки и шоколад сыплются как из рога изобилия. Есть от чего впасть в отчаяние. В принципе, можно было бы вовсе выйти из игры. Некоторые подруги Жанет так и поступили. Но с другой стороны, как бросишь почти уже заполненную карту, почти готовый овощной отдел? Когда-то ведь он придет наконец, этот проклятый сельдерей. В его ожидании его о б л а з а в о д и л а новую карту, но вскоре заполнялась и та, и опять же лишь частично, без нескольких заветных квадратиков издевательски зияющих со стола и недоступных, как редчайший бриллиант в п у л е непробиваемой витрины выставки драгоценностей. Проверив все принесенные с у п е р м а р к е т и убедившись, что желанного улова нет как нет и на этот раз, Жанет вскакивала со стула, чтобы выместить свое раздражение. На двух е д и н с т в е н н о доступных ей объектах: на мне и на тараканах. Но если тараканы в пропитанном ядами доме могли выжить только в башке у этой сумасшедшей дуры, то я была вполне реальной, хотя и старалась сжаться в как можно более незаметный комочек, такой, какие запихивают в щели между глыбами котеля. Нет, она не била меня, но лучше бы била, потому что избиения не бывают продолжительными. Я прекрасно знала это по опыту Дж.Ф.К. Она пилила меня тупой ножовкой слов, упреков, обвинений, угроз и поношений. Она придумывала для меня всевозможные кары и наказания невыносимые даже не болью, а позором, унизительным отсутствием минимальной причины и какого-либо смысла. Эта экзекуция могла длиться часами и заканчивалась лишь тогда, когда притомившись. В о б л а х в а т а л а очередной баллончик аэрозоля и переключалась на воображаемых тараканов. Если ад действительно есть, то можете мне поверить, в нем воняет горелым фалафельным маслом и играют в лотерею супермаркет. В списке ненавидимых мною вещей эта игра стояла на четвертом месте, сразу за фалафельщиком Цвикой, его сволочной женой и бросившей меня сучкой мамашей. Ее не смог потеснить даже такой непростой экземпляр, как мой первый муж Менни Царфати. Впрочем, случались у Жанеты т праздники, как правило, небольшие. Дело в том, что помимо м а р о к м о р к о в о к наклеиваемых на карту складень, попадались иногда и квитки так называемого немедленного выигрыша. Под их соскобленным слоем обнаруживались не рисунки продуктов, а слова или цифры, к примеру, шесть банок пива Маккаби. или бутерброд с кофе, или двести шекелей. Но главной приманкой были, конечно, крупные суммы. Жанет никогда не д о с т а в а л о с ь больше сотни, но время от времени Гил объявлял о действительно большом немедленном выигрыше, который исчислялся сотнями тысяч. Более того, утверждалось, что где-то в ящичках касс филиалов сети, наряду с бесчисленными бананами и куриными крылышками... с т а я т с я еще и заветные марки номиналом в целый миллион, т а я т с я и ждут своего счастливого обладателя. Возможно, так оно и было, не знаю. После избавления от свики и его сушеной воблы я на пушечный выстрел не подходила к Суперам г и л я и, само собой, перестала следить за новостями игры. Можно сказать, я уже почти забыла о лотереи супермаркет, и вот на тебе напомнили. Черт его побери этого к о р е н а с т е н ь к о г о ангелка, который словно вернул меня в гостиную адского домика Пряника ц в и к и и Жанет. н у вот пришли, сказал ангел н и р ш а ш у а с видимым облегчением, опуская на землю м о е г о арика. Добро пожаловать на крылья. Он щелкнул электронным ключом и распахнул дверь фордовского микроавтобуса, припаркованного на месте, отведенном под а м б у л а н с ы и полицейские машины. На его бортах и капоте красовались огромные синие инвалидные знаки. Ангелы бывают инвалидами? Поинтересовалась я. Нир рассмеялся. Ангелы способны на все, но вообще-то эти знаки относятся к пассажирам. Я шофер благотворительного фонда. Развожу инвалидов, немощных, больных и обездоленных, аутистов, спецшколы, даунов, спецмастерские. Голодных детей в спецстоловые, наркоманов в спецаптеки, стариков в спецклубы, многодетных матерей на с п е ц к л а д б и щ е Подхватила я. Короче говоря, т и тот еще спец. А как же? С гордостью отозвался он. Такая уж у меня специальность – помогать тем, кто особенно несчастен. Думаешь, это легко? Чем человеку хуже, тем больше он зол на целый свет. Тут нужен подход, нужно терпение. Поднимайтесь в салон, что вы стоите. Куда вас подбросить? На стоянку Мамилы. Ага. Мы с малышом влезли в микроавтобус. Он и в самом деле был оборудован всевозможными приспособлениями с той же приставкой спец: подъемником для инвалидных кресел, поручнями, раскладывающимися с и д е н ь я м и н о с и л к а м и Внутри стоял неприятный запах, пахло то ли больницей, то ли аптекой, то ли домом престарелых. Убедившись, что мы сидим и пристегнуты. Хозин я забрался на отгороженное пластиковой перегородкой водительское место и любовно погладил приборную доску. Но «Ну, как тебя мои крылья впечатляют? Кивнул а я. И далеко ты летаешь? Когда, как? Он завел двигатель. У фонда клиенты по всей стране, но в основном в центре, что называется, от гидеры до х д е р ы Есть из кого выбирать. Что значит выбирать? Нир недоуменно обернулся. Я ведь сказал тебе, что устраиваем выигрыши в лотерею Гиля. Ах да, спохватилась я, совсем забыла. Ты просишь за них творца, и он посылает им марку с большой суммой. Так, так, л а в и р у я между пешеходами, мы выползли на шоссе. Нирша Шоа вел машину в аккуратной манере опытного профессионала, привыкшего возить крайне чувствительный груз. От этого я вдруг почувствовала себя то ли инвалидкой. то ли многодетной матерью. Жаль, что не удается помогать всем и каждому, сказал Нир. Я готов просить за любого своего клиента, поверь. Просто так в эту машину не попадают. Счастливчиков тут не бывают, в принципе. Разве что случайно, когда я кого-нибудь беру на трэм, п как вот вас сейчас. Но ты за всех и не просишь, да? Не прошу, с сожалением с признал он. Смотри, б а т ш е в а не хорошо слишком надоедать создателю. Наверняка у него много таких ангелов, как я. Чересчур частые просьбы – это тоже свинство. Поэтому я стараюсь не рисковать, обращаясь только в самых очевидных случаях, два раза в месяц, не чаще. И что же? Всякий раз получается? Нет, не всякий. Думаешь, творец, не глядя, подмахивает любую просьбу? Он тоже кое-что проверяет. Бывает, моя просьба остается безответной, но я не жалуюсь. Ему виднее, правда? Наверное. Улыбнулась я. Ангел Нирша а ш у а успел разглядеть мою улыбку в зеркальце заднего обзора. Не знаю, как он справлялся со своими ангельскими обязанностями, но шоферил просто превосходно. Не веришь, да? Вижу, не веришь. Я пожала плечами и хотела бы поверить, но трудновато. Ты уж прости, ладно, я ведь тоже не золотой ложечкой в рту родилась. Квартал Джесси Каган. Может, слышал? Те, кого ты называешь клиентами. были моими соседями, я с ними в одну школу ходила, и не помню ни одного случая, чтобы кто-то из них выиграл в лотерее, ни одного, Нир. Как же, как же, Джейси Каган, кивнул он. Вожу я оттуда приходится, у меня там радио сперли, еще дважды колеса порезали. Хорошо, что только колеса. Тебе вот смешно, а я тогда день потерял. Нир помолчал, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Вообще-то я никогда не рассказываю о выигрышах. Кто, да где, да сколько. Но если уж мы заговорили про этот твой чертов район, просто чтобы ты поняла, почему я не за всех прошу, а творец не всем помогает. Возил я как-то одного наркошу из квартала Джесси Каган. Парень лет двадцати двух, а выглядел на все пятьдесят. Звали его Идо, и он реально хотел вылезти из дерьма. Прошел курс реабилитации в деревне Натив Шалем. Есть такой поселок недалеко от х у л ь д ы где наркоманов на ноги ставят. Прошел и держался чистым. Я возил его в Натив на семинары для подкрепления. И вот он мне говорит: т а к м о и т а к т Книр. Есть у меня план поступать в университет. Одного только боюсь: сорвусь снова. Не бы еще один курс взять, если не в Нативе, то где-нибудь в другом месте. Я говорю: а чего же не в Нативе? Оказалось, туда не берут на второй курс подряд. Слишком большая очередь, а в других таких местах надо платить и немало. В общем, решил я ему помочь, решил и попросил. Нир замолчал, печально качая головой. Мы проехали последний светофор у Явских ворот и остановились у входа на подземную стоянку Мамилы. Ну и, п о т о р о п и л а я ангела, т в о р е ц отказал? В том-то и дело, что нет, с обидой воскликнул ш а а ш у а Три недели спустя заезжаю я за этим Идо, а он а ж весь светится, прямо помолодел, лет на двадцать. Смотрю я на него и понимаю, сработало, получил пареньчек, теперь все у него пойдет как надо, новая жизнь начнется. Ну что говорю Идо, не как повезло тебе в чем-то? А он так вот палец губам подносит, смолтише, о таких вещах в нашем квартале не говорят опасно. И что ты думаешь? Госпожа б а т ш е в а Через день нашли моего и д о в песках р е ш о н а со шприцем грязного героина в вене. Сорвался. Нир отрицательно покачал головой. Убили. Убили его за эту проклятую марку. В полиции сказали передоз, но я то сразу понял, что к чему. Уж не знаю, сам он проболтался или кто-то из Гиля сообщил кому надо. А выигрыш этот. Потом предъявил хозяин киоска из того же квартала Джесси Каган. Знаешь эти киоски? На прилавке соки, сигареты и шоколадки, а под прилавком дурь порошки до да таблеточки. Таким сволочам л о т е р е я как манна небесная. Бабки грязные отмывать. Выходит, сгубила парня это лотерейное счастье. Не помогло, а наоборот. Что же творец т о не предусмотрел? спросила я. Он посмотрел на меня с мукой во взоре. Он-то все видит, п о д ш е в о Решил меня проучить. Только и всего. Я как раз накануне упрекнул его, мол, что же ты, боже, не все мои молитвы в расчет берешь? Почему только на т р и ч е т в е р т и исполняешь? Вот он и показал мне, что к чему. Типа не воображая себя слишком много. Типа кто ты вообще, чтобы творца упрекать? Всего-то ничего. Ангел, п о с ы л ь н ы й на побегушках. Поставили тебя на святую работу. Так работай, не заносись, знай свое место и с п о л н я й возложенное, а уж решения оставь за тем, кто решает. Вот так, госпожа б а т ш е в а Э, а мальчонку-то совсем сморила. Уставший малыш и в самом деле спал крепким сном. Я поблагодарила Нира, вытащила недовольно хныкающего сыночка наружу и помахала вслед отъехавшему микроавтобусу. Полчаса спустя мы уже мчались домой. Арик отключился едва ли не раньше, чем я пристегнула его к заднему с и д е н ь ю Ангел действительно пришелся нам как нельзя кстати. Не знаю, чего бы мне стоило целый час тащить уставшего ребенка пешком по такой жаре. Одно не подлежало сомнению: вряд ли я когда-нибудь повторю подобную глупость. Вот ведь дура! Ладно бы только сама поперлась, так еще и мальчишку потянула, и главное зачем? Там на месте и разберешься, обещала т и й л а Дудки, ничего я там не поняла. Ровным счетом все осталось в точности, как было. Разве что добавились усталость и раздражение на саму себя, на свою растерянность, панику, внушаемость. Какого собственного рожна я принимаю советы от какой-то толстой религиозной к л у ш и То, что она родила в пятнадцать раз больше детей, чем я, не делает ее умнее. Впрочем, может быть, пользу следует извлечь именно из такого разочаровывающего итога поездки в Иерусалим. Надо, наконец, по-настоящему рассердиться, подобрать сопли, умыть морду и жить дальше, решительно и бесповоротно. Да, да, просто жить дальше, не ожидая помощи от призрака покойного Мики Шварца, от потусторонних сил, от божественного Котеля и от молитв а н г е л а з а с т у п н и к а Кстати, об ангеле. Насколько мне помнилось, несколько лет назад крайне неприятный тип по имени Надав Кадури, хозяин расположенного напротив школы киоска напитков и сладостей, действительно выиграл крупную сумму в какую-то лотерею. При этом по кварталу Джей Ф Кей ходили упорные слухи, что Кадури выкупил выигрышный билет у какого-то другого счастливчика. Но была ли э т а лотерея сети супермаркетов Гиль? Черт, я знает. Меня Царфати в тот момент только-только загремел в тюрьму, а я осталась одна с малышом, так что меня занимали совсем другие заботы. Запомнилась, разве что непонятная фраза моей подруги Шламин. Запомнилась именно из-за своей загадочности. Не дай нам Бог выиграть в лотерею, сказала она тогда. Лучше уж сразу голову в петлю. Я не стала выяснять, почему. Да и сейчас, если честно, меня нисколько не интересовало происхождение. лотерейного билета неприятного киоскера на Дава Кадури, понаглому на глазах у учителей и полиции толкающего школьникам траву и таблетки. Что уж говорить о наркомане Идо, чей т р у п если верить Ниру Шаашуа, нашли с о ш п р и ц е м в Вене. В д ж е ф к е подобные находки случались регулярно и мало кого удивляли. Но все это принадлежало к бывшей жизни, которую х о т е л о с ь забыть как ночной кошмар. Зачем мне сегодня эти замшелые воспоминания, воняющие канализацией и гнилью мусорных баков? Как танка оказывается перегородка, отделяющая прошлое от настоящего? Даже не перегородка, а пленка. Чтобы прорвать ее, не понадобилось ни пушек, ни таранов, хватило безумных фантазий самозванного ангела. Забудь, скомандовала я себе, забудь и об ангеле. и о советах толстой к л у ш и тылы. Бодро отсалютовав охраннику на въезде в офер, я вырулил а к нашему котеджу. т Арик еще спал, и мне опять стоило немалого труда разбудить его. п р о с ы п а й с я Соня, мы уже дома. Как я тебя потом буду укладывать вечером? Малыш повел вокруг ословелым взглядом. Мама, Мики вернулся. Я вздохнула. Вот еще один нежелательный результат. Иерусалимского вояжа. Теперь придется как-то справляться с детскими надеждами. н е т а р и к не вернулся и не должен был. Ты ведь знаешь, у него дела в Америке. Вот когда закончишь, ясно, ясно, прервал меня сын. Ты уже сто раз говорила, я сам отстегнусь. Ладно, согласилась я. Ты ведь большой, я совсем забыла. Оставив мальчишку возиться с ремнем безопасности, я поднялась на крыльцо. И сердце мое упало. Дверь была приоткрыта. Кому-то удалось не только справиться с хитроумными замками Мики Шварца, но и отключить сигнализацию. Что теперь делать? Звонить в охрану? Или пока не стоит? Скорее всего, воры уже ушли. А если это не воры, если те, кто убил Мики, пришли теперь по мою душу? к л и т а к то я с ч и т а й труп. Тогда лучше сразу сдаться. Просто войти внутрь, чтобы это не случилось на глазах у сына. Перед тем, как толкнуть дверь, я обернулась к малышу и постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно и естественно. Арик, оставайся пока в машине. Мама сейчас вернется за тобой. В доме царила полная тишина. Я стояла возле кухонной стойки с ножами. впервые сожалея, что после гибели Мики убрала оружие из всех потайных мест, где оно лежало специально для такого случая. Дом молчал. Наверное, все-таки воры забрали украшения из спальни, попробовали вскрыть сейф и смылись. С некоторым усилием переведя дух, я сделала шаг и замерла. Послышался шорох, и из-за спинки дивана п о к а з а л а с ь в з л о х м а ч е н н а я б о р о д а т а я башка, а вслед за ней поднялось и все остальное. Ноги мои подкосились. Я ухватилась за спинку стула, ч т о б не упасть. Передо мной стоял Микки Шварц, живой и на первый взгляд невредимый. Он сильно исхудал, осунулся и был похож на бомжа, но уж точно не на призрак покойника. Бетти, девочка. Начал было он, но тут послышался пронзительный крик, и Арик, шировой молнией, пронесся от двери прямиком в объятия пришельца с того света. Мики! вопил малыш. Мики к вернулся! Я знал, я знал! Ангел так и обещал, что все исполнится. Ангел обещал, и ты вернулся. Мики к поднял на меня о задаченный взгляд. Какой такой ангел? Какой такой ангел завелся тут в м о ё отсутствие? Сукин ты сын, Мики к Шварц, выговорила я, обретя наконец дар речи. С таким г р ё б а н ы м сатаной, как ты, не помогут никакие ангелы. Не матерись при ребенке, сказал он.